23 император и поэт история Пугачёва. на следующее утро едва он успел проглотить непритязательный завтрак я уже была в его комнате сгорает нетерпение узнать что было дальше видите ли Наталья сказал мне александр нашему императору необходимо отточить свои идеи в беседе с человеком надежным и искренним который не станет прислужником его мыслей, с собеседником, который со всей честностью может ему противостоять, с истинным противником, которого нельзя заподозрить в подхалимаже. Разумеется, император — человек властный и привык главенствовать, но он устал от того, что никто не осмеливается ему противоречить, что нет никого, с кем он мог бы вести настоящий диалог. «Для него я всего лишь блистательный ум», Существо несносное, раздражающее, часто неуправляемое. Этокий семейный дух-проказник, младший брат, которого ему всегда хотелось бы иметь. Между прочим, на балу, который герцог Диванширский давал у Баташовых, я узнал, что император сказал графу Дмитрию Блудову, это умнейший человек России. Он действительно так сказал? Да, думаю, ему понравился наш разговор. Он вызвал меня во второй раз и доверительно сообщил, что желал бы видеть наши дальнейшие беседы менее протокольными. Он хотел бы настоящего обмена мнениями между двумя людьми. Какая фантастическая похвала из уст царя. Значит, он горд вашим поэтическим и литературным гением. Он без сомнения желает видеть вас своим близким другом. Я задаюсь вопросом, не хотел бы он получить и частично присвоить ту славу, В ариоле, которой вы пребываете. В какой-то момент и я так подумал: но вы слишком подозрительны, Наталья. А вы знаете, что у царя прекрасное чувство юмора? Он с удовольствием смакует колки и замечания, которые мне случается отпустить в адрес какого-нибудь слишком угодливого, придворного или надутого аристократа. Царь наслаждается этими колкостями, потому что сам себе этого позволить не может, положение обязывает. «Благодаря мне император действует как бы чужими руками. Я его марионетка, его шут, вроде чревовещательного голоса императора». «Я неожиданно влюбился в царицу», — доверительно сообщил мне Александр. «Со своей стороны, она не осталась равнодушна к моим галантным комплиментам и к моему подвижному как ртуть характеру. Она даже терпит мои дерзости». Так однажды я услышал, как две клуши критикуют мою последнюю повесть. Таких клуш вообще-то было немало, они довольствовались тем, что комментировали комментарии. Их культурный яд сводился, как в игре в мяч, к перекидыванию между собой названий произведений, ни одной строчки которых они никогда не прочли. Одна из них, с которой у меня приключился мимолетный очень скверно окончившийся романчик, постоянно нападала на мои писания. Я наклонился к ней и с очаровательной улыбкой тихо проговорил. «Мадам, критика — дело лёгкое, а вот искусство — сложное». Затем я удалился, не обернувшись. В другой раз одна старая графиня, с нездоровым любопытством, сказала мне. «Господин Пушкин, говорят, что ваш дед был африканцем». «Совершенно верно, мадам. Как это необычно. Почему?» «Спросил я». Она луково добавила, «А кем же тогда был его отец?» «Обезьяной, мадам», — ответил я. Все присутствующие покатились со смеху. Престыженная и разъяренная графиня поспешно ретировалась. Когда императрицы рассказали об этих инцидентах, она пришла в восторг. «Александр пожаловался». Царь вынудил меня оставаться в Санкт-Петербурге, где шеф его полиции генерал Бинкендорф, мог свое удовольствие за мной шпионить. На протяжении всего дня царь был в курсе, нахожусь ли я дома или же в архивах. Вечером он обязывал меня присутствовать на придворных балах. И, наконец, почт-директор Булгаков вскрывал мою переписку и наслаждался чувственными письмами, которые я вам адресовал. Это похотливое существо лакомилось моей пламенной эротической прозой. Он распечатывал мою корреспонденцию, дабы знать, что я думаю и с кем тесно общаюсь. Булгаков утолял свою страсть к подглядыванию. Это постоянное внимание доказывало, что царь очень пристально за мной следит. Я часто удивлялся двусмысленности установившихся между нами отношений. «Вы думаете, он ведет двойную игру?» «Мне это неизвестно. Однако, дабы показать, насколько я ему интересен, царь был способен декламировать наизусть своим изумленным близким мои стихи. Он держал меня на поводке, предоставляя время от времени немного свободы, даже если чуть позже он резко за этот поводок дергал, дабы призвать меня к порядку. Он проявлял по отношению ко мне семейное покровительственное чувство». Император желал, чтобы я стал для него тем, кем знаменитый поэт Державин был для Екатерины II, певцом его царствования. Осознавая, что он не может с ней сравниться, в особенности в том, что касалось культурного расцвета, не соперничать со своим предком Петром Великим, он прилагал все усилия, чтобы вылепить свой образ завоевателя, иллюстрируя его воинскими победами. Русско-турецкая война предоставила ему эту счастливую возможность. Итак, император навязывал мне парадоксальные отношения, которые я мог бы описать известным выражением «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». И я расхохоталась. Забавная формулировка, конечно же, но в точности соответствовавшая его чувствам по отношению ко мне. Разумеется, он опасался не самого Пушкина но того, что я символизировал, он мне льстил. Для императора я был его любимым противником. Можно ли задушить или убить мысль? Идеи крылаты. Александр закусил у дела. Чего может бояться император всероссийский со стороны скромного поэта, неуверенного, безденежного, за которым шпионят 24 часа в сутки? чем царь может кичиться. В Воле чистейшего случая он унаследовал корону, которая вовсе не была ему предназначена. Вы слишком строги, Александр. Нет, он считает себя великим стратегом, но не провел ни одной баталии, не совершил никакого воинского подвига. Он ни разу не появился на поле чести побеждали его генералы. Но и вы не воевали. Это правда. Но я не император. Единственное, что он совершил, 14 декабря приказал сотням своих солдат истребить горстку несчастных дворян, которые все еще читали и перечитывали учебник правильного маленького революционера. Александр все больше распалялся. Он узурпировал славу своих офицеров, таких как генералы Иван Федорович Паскевич или Михаил Андреевич Милорадович. Я-то был прежде всего поэтом, идеалистом, который не интересовался политикой в первоначальном значении этого слова. Политика, по сути, своей концепт, без сомнения, такой же, какой я сотворил себе из любви, как вы когда-то мне заметили, Наталья. Почему он обвинял меня в том, что я был вдохновителем декабристов? Из-за нескольких пылких поэм? нескольких пламенных стихов, которые повлекли за собой прояснение умов интеллигенции и аристократов. Александр продолжал более спокойно. По собственному капризу он навязал мне свою волю. Он обожал противостоять мне, но прежде всего думал о грядущем. Он, император России, сумел надеть намордник неукротимому революционному поэту, представлявшему собой чудовищную опасность его трону. Он по собственной прихоти путал меня с Пугачевым, и тем не менее я не оставлял его равнодушным. «Александр, вы не думаете, что переоцениваете себя, воображая этот исторический разговор? Наш царь не Нерон, а вы не раб-философ Эпиктет?» «Конечно, я чистолюбив, но я не нарцисс». «Следует знать, что наша последняя беседа закончилась триумфом. Передо мной распахнулись все двери Санкт-Петербурга. Он вызвал меня исключительно для того, чтобы я представила ему свое последнее произведение. Внимательно меня выслушал, потому что я опять пожаловался на цензуру. Я устал от этой цензуры, которая давит на меня со всех сторон, угнетает и запрещает публиковать мои произведения. Ты вовремя. Сказал император, что ты предложишь мне сегодня? Вот уже несколько месяцев, как я начал писать историю Пугачева, государь. Император возмущенно на меня глянул. Нет никакой истории Пугачева, сухо бросил он. Я был ошеломлен и боялся худшего. Я побывал в тех областях, где протекало восстание Пугачева, чтобы воссоздать историческую обстановку. Я отыскал свидетелей или их потомков, которые передали мне истинные воспоминания о тех событиях. Я посвятил этому сотни часов, писал, перечеркивал, убирал, переписывал, вымарывал. Замечание царя сразило меня на повал. Мраморный пол разверся под моими ногами. Увидев мое изумленное лицо и выпученные глаза, император насмешливо повторил, выделяя каждый слог. «Нет никакой истории Пугачёва. Ты назовешь свою книгу «История Пугачёвского бунта». «Ты понял, Пушкин?» «Безусловно, государь». Тем не менее, я осмелился предложить... «А если сказать «Мятеж Пугачева? «Нет, я же сказал «бунт». «И этого вполне достаточно». «Хорошо, государь», — сказал я, окончательно убитый. Замечание императора не было безобидным. «К тому же, Пушкин, я тебя настоятельно прошу писать «История с маленькой буквы», потому что «История с большой буквы» может относиться исключительно к императору Всероссийскому». «Однако я не желаю пользоваться своим статусом, чтобы подвергать тебя цензуре и запрещать публикацию твоего произведения». «Я благодарен вам, государь». Тогда речь шла всего лишь о весьма неясном мятеже. Всякие болтуны, крикуны и горлопаны с раздутым самомнением навязали другим это примитивное представление, чтобы обосновать свои речи и свои приказы. «Ты понимаешь, Пушкин?» «Да, государь, прекрасно понимаю, государь. Ты сам заметишь, что в твоем мятеже, как, впрочем, и в других, принимали участие те, кого он совершенно не касался, и они присоединились в последний момент исключительно из-за Может быть, они осознали собственное положение?» Робко предположил я. «О, нет-нет, это были всего лишь любопытствующие». Как на улице, когда происходит несчастный случай, зеваки подходят поближе, чтобы посмотреть, что произошло. Пушкин прими во внимание, что я отклонил также историю Пугачевской революции. Иначе это было бы потрясением для нашего государства. Одним словом, новый порядок. «В любом случае, — сказал царь, — ничего не изменится». Что вы хотите сказать, государь? Уж не тебе, одному из самых образованных людей нашей империи, тонкому знатоку, я должен объяснять этимологию слова «революция». Этимологическое понятие «революция» означает «реэволюция», то есть возвращение к прежнему, в исходную точку. Изначально использовалось астрономами для обозначения цикла движения планет позже характеризовала политическую трансформацию, внеплановый переход в власти. Политическое применение слова революцион в значении «насильственный переворот в управлении государством» происходит из французского и связано с именем Монтескьо. Царь лукаво пояснил. «В настенных часах царь обожал упрощенные метафоры. «Когда стрелки проходят свой круг на циферблате, разве они не возвращаются в то же место, то есть совершают революцию? «Разумеется, государь, но вечное возвращение не означает возвращение к одному и тому же». «Забавно», — сказал царь. «Пушкин, посмотри на Францию. В 1789 году они совершают революцию». В 1793-м они убивают своего короля, а также десятки тысяч ни в чем не повинных людей, которых они мучают и гильотинируют. Когда народ убивает своего монарха, он теряет свою душу и становится неизвестно кем, серостью, рушатся все ценности. Видишь, Пушкин, вот в чем разница между нами, русскими и другими нациями. Во Франции, например, они убили Генриха III, потом Генриха IV. Я уже не припомню их нумерацию, — улыбнулся он. Короче, не стоит называться Генрихом во Франции. Государь, если позволите, вы противоречите самому себе. Как это? Мне вспоминается наша беседа, когда вы заметили, что заговор в России всегда был привычкой, а то и модой. Вы мне перечислили впечатляющее число убитых царей. Но есть один нюанс. Все эти убийства были совершены одиночками и безумцами. А во Франции весь народ ненавидел Людовика XVI и поднялся против него. Это означает, что они все были заражены революцией. Ты следишь за моей мыслью, Пушкин? «Да-да, государь», — инстинктивно ответил я. «Скажи мне, — с простодушным видом спросил царь, — кто сегодня правит Францией?» Император не дал мне времени ответить. После их знаменитой революции они выбрали трех королей — Людовика XVIII, Карла X, Луи Филиппа. Они даже позволили себе роскошь в подражании нам избрать по плебисциту царя. «О, прошу прощения!» императора. «Ты видишь результат, Пушкин?» «Да-да, государь». Растерявшись, я не знал, что ответить. «Французы решили схитриться своей революцией своим Робеспьером, которым ты так восхищаешься». «Нет, государь, не Робеспьером, а Дантоном». «Дантон или Робеспьер одно и то же». Они пожелали одним взмахом волшебной палочки устранить и своего короля, и своего бога. Главным образом твой Робеспьер, который решил заменить его помпезным именем Верховное Существо. «Толкуй нам про какое-то Верховное Существо», — произнес царь, подражая народному говору кучера. Он воображал, что придумал нового бога, бога мирского расхохотался он. А теперь выслушай небольшую историю о том, что произошло 8 июня 1794 года. Чтобы восславить пресловутое «Верховное существо», Робеспьер велел воздвигнуть монументальную статую. Он велел ее прикрыть, чтобы в нужный момент добиться эффекта неожиданности. И вот он поджигает покрывалов, которые ее обернули. Перед всеми предстает огромная бесформенная масса, почернявшая от дыма. Комический эффект обеспечен. Скажи мне, Пушкин, чего на самом деле хотел твой Пугачев? Занять мое место? Даже не его, улыбнулся царь, а место Екатерины. Это напоминает мне басню Лафонтена «Лягушки, просящие себе царя». Они были недовольны своим правящим монархом и попросили Юпитера послать им другого. Тот послал им журавля, а журавль ловил, губил и в удовольствие глотал лягушек. Такова мораль баснописца, но также и мораль истории Пушкин. Я понял, в чем заключалась воля царя. Представить восстание чем-то незначительным и банальным свести его к стихийному и непродуманному народному бунту. Тонкий ценитель французского языка, император выбрал слово «эмют» — «бунт» — отнюдь не случайно. Оно означало, что еще в тот момент, когда эта вспышка недовольства только зародилась в чьем-то сознании, она уже самым жалким образом провалилась и так никогда и не стала настоящей революцией». «Я сообщу тебе свое мнение», — сказал царь, беря в руки мою рукопись. Великий день наступил. Меня снова вызвали к императору. В тревоге и напряжении я ждал в приемной, пока мажордом императора соизволит явиться и сообщить мне о времени, когда царю удостоит меня возможной аудиенции. Суверен был озабочен придворным церемониалом. Именно поэтому он тщательно следовал этикету «Короля Солнца», к которому относился с безграничным восхищением. Пусть он восторгался своим предком Петром Великим, Людовика XIV он почитал и сделал его абсолютным примером для подражания. Внезапно двери распахнулись, меня принял император собственной персоной. Одной рукой он приобнял меня за плечи, заставив почти исчезнуть, и с покровительственным видом, что тревожило, сказал мне, словно сообщая нечто глубоко личное. «Я прочел твою книгу. Это очень интересно и вызывает беспокойство». Император желал преподать мне урок владения языком, объясняя некоторые тонкости и нюансы. Заодно он выражал свою императорскую волю. «Государь, во время нашей последней беседы Вы потребовали, чтобы я поменял заглавие моего произведения. Могу ли я узнать причину?» Спросил я наивным тоном. «Это очень просто, Пушкин. Я тебе уже говорил. Ты сознательно выбрал название «История Пугачева», чтобы превратить это в памятное событие, вписанное в историю России. И это я отвергаю», — сказал царь. Восстание декабриста все еще было живо в его сознании. Заглавие книги вызывало в нем кровавые воспоминания, которые он хотел бы навсегда выбросить из головы. «Ты, конечно же, желал воскресить и обессмертить эти события», снова подчеркнул царь. «С какой целью? Мне это неизвестно. Ты с таким же успехом мог бы выбрать другой исторический факт, У нашей вековечной России их великое множество. Поскольку после этого провалившегося мятежа я стал недоверчив, то очень внимательно отношусь ко всему, что публикуется в нашей стране. «Я отклонил твое название», — сказал царь, «потому что ты словно ставил в один ряд Кутузова, победителя Наполеона и твоего главаря банды. Ведь именно так его и должно называть». Ты прославляешь человека, который хотел убить императрицу и захватить власть. Надеюсь, ты это понимаешь, Пушкин? Естественно, естественно, государь. Я это понимаю, механически ответил я. Я уже привел тебе причины этого изменения. Это была резкая, почти непроизвольная реакция, мимолетный приступ гнева, я бы сказал. Иронично уточнил царь приходящий каприз вроде семейной сцены. Приблизившись ко мне, он вытянулся во весь свой рост. Ему нравилось принижать меня, чтобы самому возвеличиться, и сказал, «Я хотел показать тебе, что твое поведение было дурным, вульгарным в латинском смысле этого термина. Нельзя противоречить своему императору по таким вздорным причинам» как свобода или право голоса. Это не повод для бунта, восстания и уж тем более для революции. «Кстати», — добавил царь, — «ты знаешь, почему наш народ не бунтует?» «Нет, государь», — покорно сказал я, — отныне готовый ко всему. «Потому что понятие бунта относится не к области истории, а к области науки». Профессорским тоном категорично заявил царь. «Я не очень хорошо вас понял, Ваше Величество. Если выражаться еще точнее, я бы сказал, что этот концепт выражается математическим уравнением». Заинтригованный, я ждал продолжения лекции. «Все очень просто», — снова заговорил император. Это вопрос границ, пределов, точки равновесия, если прибегнуть к экономическому языку. Возможны три случая. Первый случай. Представим себе народ в полной нищете, измученный, в агонии, живущий буквально на последние крохи и ниже критического порога. У него никогда не хватит сил для бунта. Второй случай. Посмотрим теперь на другой народ, который действительно голодает, как десятки тысяч женщин, которые ринулись из Парижа в Версаль. Они были на исходе сил, но в них еще оставалась энергия для последнего животного рывка и бунта. Они хотели навязать свою последнюю волю пекарю-пекарше и маленькому пекаренку. Целью похода женщин в 1789 году – было вырвать короля из рук аристократов и привести его в Париж. И тогда, женщины в этом не сомневались, в Париж хлынут хлеб и изобилие. «Пойдем добудем пекаря, пекаршу и маленького пекаренка». И, наконец, третий случай. «Посмотри на наш русский народ». Конечно, он беден, конечно, он в нищете, но у него есть жизненно необходимый минимум. Поэтому он никогда не взбунтуется, так как живет существенно выше критического порога. Ты следишь за моей мыслью, Пушкин? Да, да, Ваше Величество. Сказал я, не желая противоречить императору. На самом деле, я ничего не понял в этом туманном разъяснении. Помимо этого, наш народ очень верующий и думает, что если он живет в подобных условиях, «Значит, этого хочет Бог. У него такое чувство, что он участвует в расплате за первородный грех. Он на пути к искуплению», — усмехнулся царь. «Вот почему народ святой», — закончил царь и перекрестился. Потом снова отчеканил. «Он не взбунтуется. Ты понял, Пушкин?» «Да», — сказал я. «Это великолепный экскурс, государь». «А для тех, кто не понял», — сказал царь, — «я сформулирую более образно. Как ты знаешь, я не только математик, но и физик. Это всем известно, государь?» «Хорошо», — сказал очень довольный император. «Так вот, слушай меня хорошенько. Народ — это лед, вода — это бунт, а водяной пар — это революция. Таковы три состояния материи». Твердое, жидкое, газообразное. Из одного переходят в другое. Ты следишь за моей мыслью, Пушкин? Безусловно, безусловно, государь. А если говорить более серьёзно, пойми, Пушкин, что искусство политики для царя, желающего защитить свою власть, заключается в поддержании этого тонкого равновесия между тремя состояниями. При малейшей ошибке начинается кипением. «Стоит тебе достичь и перейти, пресловутый критический порог, как ты поколеблешь это хрупкое состояние, а в результате пожнешь французскую революцию». Замысловатые доводы царя меня совсем не убедили, но сам он меня позабавил. «Пушкин», — сказал император, — «ты меня удивляешь. Ты, которого я считал таким тонким, ты, которого я не устаю превозносить как одного из умнейших людей России, «Как можешь ты верить в нелепости, которые я только что наговорил?» Воскликнул он с громоподобным смехом. «Прошу меня простить, государь, но, слушая вас, я подумал, что ваше блистательное рассуждение не безинтересно. Оно выражает глубокую эволюцию вашего представления о власти». «Это частично верно, Пушкин, но тут дело куда более деликатное». «В нашей империи крепостные ненавидят дворянство, да и я тоже испытываю к ним недоверие». «Могу ли я спросить о причинах, государь?» «Аристократы должны составлять основу, становой хребет России. У них есть и защита, и привилегии. А что они делают?» «Князь Трубецкой, не к добру будет помянут, позволяет себе замыслить и возглавить заговор, цель которого — государственный переворот». И потом, вспомни, из 131 осужденного декабриста большинство были дворянами, а это уже предел всему. Это естественно, государь. Вы отняли у них власть. Император всерьез занервничал. Власть, власть, у них это слово вечно Сус не сходит, таково их главное наваждение. Но что они стали бы делать с этой властью? — выпросил император, мало-помалу теряя самообладание и возбуждаясь от собственных слов. Он прохаживался взад-вперед по огромному кабинету, размахивая руками, и, казалось, обращался к невидимой аудитории, постоянно указывая тыча пальцем воображаемого виновника среди этой публики. На протяжении его вдохновенной речи я держался невозмутимо, зная императора, я ждал окончания грозы. Император, успокоившись, снова заговорил, словно речь шла обо мне. «А вот ты, что бы ты стал делать с властью?» — спросил он, пристально на меня глядя и выделяя каждый слог. «Что бы ты с нею сделал?» — повторил он, как эхо. «Но...» — взволнованно сказал я. «Мне ничего не нужно, государь. Вот как!» произнес император. «Что касается тебя, я в курсе. Но другие...» Я не смог сдержать улыбки, подумав о знаменитой реплике из Купова, когда Гарпагон велит своему лакею Лафлешу. «Покажи руки». «Вот, глядите, руки». «Теперь другие покажи». «Другие?» «Так скажи мне, а если представить, что твой Пугачев эту власть получил?» «И потом...» — император ответил на вопрос, который сам же и задал. «Так вот», — сказал царь, — «он бы поступил, как все короли, цари, революционеры, Робеспьеры, Дантоны. Он бы просто постарался ее удержать. Как я, как все. Он бы заменил эту власть своей». Ты думаешь, что его власть была бы более справедливой, более беспристрастной, чем моя? Ты воображаешь, что народ стал бы счастливее с ним, чем со мной? Я не знаю, государь. Но, возможно, это была попытка улучшить положение крестьян, может быть, отменить крепостное право, робко заметил я. Это верно, сказал царь. Когда я был молод, я был идеалистом и энтузиастом. Я хотел подражать моему брату Александру Первому. Он был прав. Следует отдать землю тем, кто ее обрабатывает, чтобы они не зависели от своих хозяев. Я полагаю, что вы вскоре осуществите его планы, государь, — льстиво добавил я. Вы меня упрекали в том, что я воображаю освобождение крепостных. Верно. Ваше Величество. Вы будете, безусловно, удивлены, узнав, что когда я сочинял деревню, я писал и предвосхитил ваши действия. Увижу ли, у друзьям, народ неугнетенный, и рабство, падшее по манию царям. Значит, ты в меня веришь. Безоговорочно, Ваше Величество. Видишь ли, Пушкин, я хотел оставить свой след в истории. «Конечно, я не мог соперничать с моим знаменитым предком Петром Великим, однако осуществление реформ стало бы великим знаком моего царствования». Император возвел глаза к небу. «Господь мне свидетель», — сказал он, перекрестившись. Потом он продолжил. «Дворянство воспротивилось, я почувствовал, как против меня куется единодушная фронда». И тогда я самым жалким образом дал сигнал к отступлению, если говорить языком военных. Мне хватало проблем с турками, не говоря обо всех прочих. «Вы опасаетесь дворян, государь? Но мы вам верны и всегда на вашей стороне». «На какой стороне?» — улыбнулся он. «Ты, возможно. А вот с другими я всегда стороже. Кстати, посмотри, как они меня отблагодарили». «Князь Трубецкой во главе двух тысяч солдат хотел захватить трон с помощью твоих друзей Рылеева и Кюхельбекера. Собственно говоря, они не столько друзья, сколько знакомые, с которыми я разделяю некоторые идеи. Некоторые идеи. Революционные идеи, либеральные идеи твоих проклятых французских философов. Их действия и влияние привели французов к тому, что они отрубили голову своему королю и своей королеве. «Ничто подобное никогда не произойдет в нашей Святой Руси». «Почему, государь?» — осмелился спросить я. «Но я тебе это уже говорил, Пушкин. На Западе, во Франции, со своей идеей разума они задушили религию. Во время Французской революции сотни, а то и тысячи священников были убиты». «Но», — возразил я, — «они были пособниками дворянства» они эксплуатировали крестьян. «Высшее духовенство, возможно, как и те из моих дворян, кто злоупотребляет крепостничеством. Но низшее духовенство, оно было бедным, жило вместе с народом и благодаря народу. Оно-то в чем было виновато. У меня в запасе было множество аргументов, но мне не хотелось снова гневить императора. В этой связи я сделал одно заключение — Когда человек по большей части не прав и не способен отстоять свою точку зрения, он постоянно впадает в гнев. Нас мучит жажда, внезапно вскричал император. Едва он произнес эти слова, как появился дворецкий в сопровождении двух лакеев, несущих великолепный хрустальный сервиз, Графин с крымским вином, его любимым и два изумительных резных бокала, на которые я посмотрел с восхищением. «Подарок короля Франции с хрустального завода в Сен-Луи, 1586 год», сложной скромностью произнес царь. Император сам разлил вино и поднял тост за вечную Россию. «Не помню, на чем я остановился», — сказал император. «Видишь ли, Пушкин?» «Зовешь ли ты его Пугачевым или я Трубецким?» У них всех одна и та же навязчивая мысль. Власть. Это их игрушка, их погремушка. Они ссорятся из-за нее, вырывают друг у друга из рук и, конечно же, способны убивать и изничтожать, чтобы заполучить ее и удержать. Меня изумила трезвость политических взглядов императора. Я ушам своим не верил. Кто мог бы себе представить, что он, кого с самого нежного возраста качали в военной колыбели, способен проявлять подобную прозорливость? Дам тебе один совет, Пушкин. Выслушай меня и запомни хорошенько то, что я сейчас скажу. Мятежники и революционеры не творят историю. Они ее часть и только. Они всего лишь актеры второго плана. Они воображают себя героями, но являются таковыми лишь на время представления, шанс участвовать в котором предоставляет им история. Народ, как и положено публике, им аплодирует, устраивает овации. Но после финальной сцены каждый спокойно возвращается домой. Вот почему в России революции никогда не будет, заверяю тебя. Ты меня слышишь? Никогда. Посмотри на своих маленьких декабристов. Кто они? И не народ, и не дворянство. Где они? В Сибири или мертвы. Моя полиция крайне хорошо организована и прекрасно работает под предводительством моего верного Бенкендорфа. Открою тебе один секрет. Кто такие твои декабристы? Крепостные? Нет. Люди из народа. Нет, и не голодающие бедняки. Они потомки дворян или разбогатевших купцов, которые питались и опьянялись Вольтером, Руссо, для кого гильотина была лишь пасхальной картинкой. Ты действительно думаешь, что несколько фантазеров, вообразивших себя Робеспьером или Дантоном, были готовы чудесным образом притворить в крестьянский пот ту благородную кровь, которая веками текла в их жилах. Французскую революцию они пережили через третьи руки, как и ты сам, кстати, прилежно, сидя на скамьях царско-сельского лицея, основанного моим братом Александром I. «Между прочим, и это весьма забавно, мой дорогой однокашник», сказал император, не обратив внимания на мои расширившиеся глаза. «Мы ведь вполне могли оказаться настоящими друзьями в одном и том же лицее». «И правда, ты родился в 99-м, а я в 96-м. Я должен был поступить в тот же царско-сельский лицей, но в последний момент произошли перемены», — сказал царь. Мой брат-император содрогнулся при одной мысли о том, что я буду общаться с другими детьми. «Представь, в одном и том же классе, сидим мы с тобой бок о бок, ты поясничаешь, а я, конечно же, всегда очень серьезен». Я бы делал за тебя домашние задания по физике, химии и математике, а ты бы исправлял мои задания по французскому, латыни и греческому. Возвращаясь к твоим бывшим однокашникам, я думаю, что французская революция пробудила в них грезы. Свобода, равенство, братство. Но о какой свободе они говорят? Если о свободе крепостных которых ты сделал героями в своей истории Пугачевского бунта, так, так те не знали бы, что с нею делать. И доказательством является то, что в конце твоей собственной истории они поворачиваются против Пугачева и хотят вернуться к прежнему порядку. Посмотри на своего бедного Пугачева. Он умел обаять, убедить, покорить. Он пьянел от собственных слов, народ впивал их и само время остановило его на всем скаку. «Ваше Величество, я не говорю вам о народе, я не так наивен, как вы полагаете, но, если позволите, меня удивило и, признаюсь, поразила одна вещь. Какая именно Пушкин? Так вот, я о декабристах. Ты мне уже все уши прожужжал тем инцидентом, который едва не закончился очень скверно. Ваше Величество». Позвольте упомянуть о нем в последний раз. Но не следует сосредотачиваться только на самом заговоре. Хорошенькая шутка! усмехнулся император. Ваше Величество, меня поразило, что почти все люди, которые замыслили его, были выходцами из дворянства, а не из народа или буржуазии, как во Франции. И какой вывод ты из этого делаешь? Что они обладали большим мужеством. «О дерзости тебя не занимать, Пушкин!» «Нет, Ваше Величество, сам факт их принадлежности к дворянству, то есть к сословию, которое вы защищаете и на которое опираетесь, является показательным. Пускаясь в такую авантюру, они осознавали, что теряют все. Свои привилегии, свои титулы, свои состояния. Они рисковали жизнью» и в конечном счете некоторые ее действительно потеряли. Это означает, что их поступок был бескорыстен, чист, благороден, если мне будет позволено так выразиться. Они совершили его для народа, а не для себя, и именно это навело меня на размышления. Они не такие, как ваши услужливые придворные, низкокланяющиеся при вашем приближении, и готовы на любые низости и любые сделки с совестью, чтобы жить. И благородное дворянство хочет спасти вас. Это оно обладает истинным представлением о государственности и отчизне». Император не ответил.